Мне бы не хотелось идти туда, но если вы туда дойдете и три раза просвистите одну мелодию, ты имеешь в виду сына Иова?» Гилпин быстро закивал. «Да, именно это. Если вы это сделаете, как вы думаете, что случится?» Олтер захохотал и хлопнул его по спине. «Я все понял, Гилпин. Спасибо тебе за новости». Ол дор никогда не был в контерклав, и ему стало не по себе, когда он добрался туда на следующий день. Чёрная вода бурлила и извивалась разноцветными кругами, захлёстывая и обжигая белой пеной опасная стриатор чаще камней. Казалось, что вода торопилась побыстрее миновать эту долину среди холмов, и даже лёд здесь не успевал формироваться по краям потока, хотя было очень холодно. Снег на тропинке лежал толщиной в несколько дюймов, и Олтер глубоко в него проваливался при каждом трудном шаге. Берега речки были очень крутыми, и, глядя на их очертания, Олтер вспомнил, как люди говорили, что это работа дьявола, и что, создавая это место, он был вне себя от ярости. Место было очень мрачным. Когда Олтер смотрел на ухмыляющееся лицо головы ведьмы с узкими отверстиями вместо глаз, и нависшими каменными складками, образовавшими гриву медузы-горгоны, то он не сомневался, что этой долиной правило зло. Здесь было очень удобно скрываться тому, кто был крепок духом и не давал воли воображения. Уолтер стал спиной к голове ведьмы и начал насвистывать сынов Иова. От страха губы его плохо слушались, И только с третьего раза он про свистел так, что его можно было услышать сквозь грохот падающей воды. Никакого ответа. Ему пришлось про свистеть мелодию ещё раз. Потом он сделал руки рупором и крикнул: "Эй! Эй!". Через несколько секунд послышался звук, как будто чья-то нога скользнула по камню. Он не стал оглядываться и опять за свистел. Едва прозвучали первые ноты, как кто-то уверенно подхватил мотив. Олтор обернулся и увидел, что прямо с головы ведьмы быстро спускается трист. Наконец-то мне так хотелось тебя видеть. Трист трес руку Олтора. Казалось, для него свершилось чудо. Олтор был так потрясён, что сначала даже не ответил на приветствие. Его друг не походил на живописного лесного бандита облаченного в зеленую куртку, словно второй Робин Гуд, с луком через плечо и веселой песенкой на устах. Конечно, его лук был при нем, но на этом и кончалось сходство со знаменитым героем легенд. Уолтер увидел сгорбленную худую фигуру в грязной одежде, в которой было столько дыр, что Трис напоминал огородное чучело. Было ясно, что он страшно мерз и, наверное, голодал словом он представлял собой жалкое зрелище. Трис сразу произнёс слова, которые только подчеркнули беспомощность и его положения. Что ты мне принёс? В сердце Олтра жалость, потому что он об этом даже не подумал. Ничего, прости меня, Трис, но мне даже не приходило в голову, что ты что-то тебе что-то нужно. Трис гром засмеялся. Его смех был похож на хриплое карканье больной старой птицы. Ну да. Ты решил, что я живу в красивой беседке в долине с прекрасными деревьями, и весело пожёвываю чудесные куски мяса, а по вечерам наблюдаю за плясками красавиц. Ол, так бывает только в сказках. Жизнь в лесах совсем не такая. Здесь холодно и голодно. Кругом грязь. Сказать по правде, я так обрадовался, увидев тебя. Мне давно хотелось тебя повидать. Но в то же время я подумал, может, Олд принес мне немного соли.